В мир погружайся, в суету и заботы его, которые сегодня есть, а завтра уходят и сменяются новыми, обречёнными тоже забвенью, помните о высочайшем и неприходящем, что в духе своём вы утвердили отсвет. Так и мыслите среди сутолоки жизни, что жизнь настоящая выше, что всё остальное лишь школа для вас. понять и осознать её незримую, неприходящую сущность. Не дайте заглохнуть под давлением среды окружающей чудесным росткам духа. Среди всего приходящего и тем обречённого смерти, жизнь утверждайте, ибо дух и в духе она. И пусть никто и ничто этого знания в вас не сможет уже сдимнить и лишить вас того, что добыто трудом и усилиями на протяжении тысячелетий. Несите светильник и дух возжжёнными, ибо пройдёт всё, но дух пребывает вовеки.